создать опасность выхода крупных японских сил в район Тунгуань-Сиань и дальнейшего их продвижения на Чунцин во взаимодействии с 11-й армией. Под угрозой могли оказаться и коммуникации, связывающие Китай с Советским Союзом. Следует сказать, что на первом этапе наступления японцы имели большой успех. Создалась тяжелая обстановка на фронте 1 и 5 районов. Резервов у чанкайши не было. Командующий войсками первого военного района генерал Вэйли Хуан и наш советник прямо заявили, что для отпора японцам сил не хватает. О создавшейся опасной обстановке мы с послом Панюшкиным доложили в Москву и просили убедить Мао Цзэдуна нанести удар в тыл и во фланг наступающих японских войск, чтобы помочь армии Чан Кайши в сражении на этом участке фронта. Кроме того, на военном совете я рекомендовал министру Хэ Инциню дать приказ 18 армейской группе ударить по тылам и во фланге японцев. Мое настойчивое предложение Хэ Инцинь понял правильно, решив, что на этот раз его приказ будет выполнен. В результате совместными ударами войск КПК и Гаминдана противник был разбит и отброшен на исходные позиции. Боину Хуанхе показали, что в этот период только в особой ситуации, да и то под большим нажимом, войска КПК сражались с японцами. Мне было видно с какой неохотой руководство КПК отдавало приказ о наступлении своим войскам в то время, когда для них были открыты фланг и тыл японской армии. Между тем достаточно было им нанести короткий удар во фланг и создать угрозу тылам противника как японские войска немедленно прекратили наступление и начали отход на старые позиции. В то же время я видел, с какой осторожностью генеральный штаб Китая решал давать приказ на наступление войскам 18-й армейской группы или нет. Скажу прямо, что только после того, как Хэ Инцинь поверил мне, поняв, что войска КПК на этот раз действительно нанесут контрудар, он решил дать такой приказ. Я не сомневаюсь, что при согласованных действиях армии Гоминдана и КПК, при их доверии друг другу, можно было бы не только отбивать наступление японцев, но и наносить им сокрушительные удары, положив начало полному разгрому японской армии. На следующем заседании военного совета зачитали сводку главного штаба о том, что коммунистические войска нанесли удар, который заставил японцев отступить на прежние позиции. Некоторые китайские газеты напечатали сообщение, что коммунисты оказали помощь войскам Чан Кайши. Но это продолжалось недолго. Не желая, чтобы народ знал об успешных действиях коммунистических войск против японцев, гомендановцы прекратили давать какие-либо сведения в газеты об этой операции. В то же время данные, полученные от Джо Эн Лая и Е Дзянь Ина, говорили о том, что войска 8-й армии нанесли серьезные потери японским частям. Результаты боевых действий на берегах Хуанхэ укрепили в народе и войсках уверенность, что бить японцев можно, что они не так сильны, и когда их бьют объединенными силами, то успех обеспечен. Мы, советники, имели возможность показать китайскому руководству, что при правильных взаимоотношениях между КПК и Гаминданом их войска могут успешно сражаться с японцами. Провал японских наступательных операций, проведенных осенью 1941 года, объяснялся не только возросшей боеспособностью китайских войск. Главная причина заключалась в том, что высшее японское командование было занято в это время подготовкой к большой войне в бассейне Тихого океана. На юг тянулись японские транспорты с боевой техникой, горючим боеприпасами и войсками. Одновременно японцы продолжали усиливать свою армию в Манчжурии против Советского Союза. По-видимому, японское командование сохраняло резервы для предстоящих агрессивных акций и не могло усилить наступающие группировки в Центральном Китае.